Йорх. Приграничный замок Бамда никогда еще не встречал свою свиту великого западного короля. Рассчитанный лишь на пару тысячный гарнизон, замок раздулся от наплыва столичной знати. Местные суетились, пытаясь угодить августейшей особе. Разжигали камины, открывали амбары и доставали оттуда припасенную на зиму оленину. Столы ломились от яств, а шлюхи, спустя полдня после приезда гостей, ходили на раскорячку. Войско пировало, прежде чем вступить в дикие земли. Оно раскинулось на добрых пять лих вокруг небольшого банда, расставило шалаши и предалось блуду и пьянству. В это время король, стоя у большого зеркала, в опочивальне местного лорда рассматривал собственное лицо. «Да, и не скажешь». Король разменял уже свое двадцать первое тысячелетие. Многие задумывались, откуда у короля секрет долголетия. И те, кто пытался разгадать, просто пропадали в одну из темной ночи. Другие все еще считали короля мессией, спасшего древний народ от великой беды. «Эх, знали бы они правду», — усмехнулся Георг. «Но те, кому суждено служить, и не должны всего знать». «Они даже догадываться об этом не имеют права. Не то чтобы спрашивать в открытую». Внимательно вглядевшись в свою аккуратно подстриженную бороду, король узрел седой волос. «Не может быть!» — мысленно воскликнул он. «А чего ты ожидал?» — послышал сзади. Йорк закрыл глаза и чертыхнулся. «Сафор» — натянуто приветствовал он внезапного гостя, даже не подумав повернуться. «Сафора, очевидно...» хамское поведение короля ничуть не смутило, и он начал без предисловий. «Я предупреждал тебя, Еорг, помнишь? Ты будешь стареть без нашей поддержки, а ее мы оказываем, тогда, когда ты делаешь все, как мы говорим. Этот поход обязан был начаться еще двести лет назад. Твои легионы должны стоять у Великого Разлома и готовиться к битве со славянами». А ты до сих пор там, где и был пять столетий, после того, когда выгнал отсюда кельтов. Всему свое время, Сафор, повернувшись лицом, ответил король Йорг. За этот период мой народ разросся до прежнего числа, Нас сотни миллионов. Моя держава сильна, народ сыт и обут. И только сейчас я могу осуществить вами задуманное. Сафор подошел вплотную к королю и злобно прошипел. Ты, видно, забыл, чем мне обязан. Йорг скривился, нарочество медленно вытер со щеки мнимые брызги и грубо оттолкнул Сафора. «Остуди свой пыл, колдун. Я выполнил условия нашей сделки. И погляди, что с нами стало. Мы живем на чужой земле. Не вправе вернуться на родину и восстановить свои храмы. Мы даже захоронить своих предков не в состоянии». Я уверен, их кости до сих пор лежат непогребенные там, во мраке древнего леса, и не тебе мне говорить, что и когда совершать. Больше я не стану бездумно выполнять ваши приказы. Тогда новой сделки не будет. — Засунь ее себе знаешь куда? — грозно молвил король. Сафор замолчал, а Георг, подойдя к графину с вином, налил полную чашу и залпом выпил. Отныне наши интересы расходятся. Если кто из вас вздумает вмешаться в дела моего королевства, вы станете мне врагами на все времена. — Твои дни тогда очень скоро завершатся, — усмехнулся Сафор. — Это угроза? — вкрадчиво спросил Йорг. Он тайно и медленно взялся за ручку своего древнего пурпурного клинка, висящего за спиной на поясе. — Лишь констатация факта, — спокойно ответил Сафор. — Тысячи лет, что тебе были дарованы в последнюю встречу, когда мы продлевали стародавний договор. Истекли. Новой сделки не будет. — Сколько ты протянешь без нас? — Сто лет? Девяносто? — Меньше. — Мы подождем, а затем заключим новую сделку с одним из твоих сыновей. Король вынул клинок. «Не смей трогать моих детей!» «О, разумеется!» — примирительно отступил Сафор. «Это будет не сейчас. Но тогда, когда ты сдохнешь, неблагодарная тварь!» Георг атаковал с несвойственной человеку стремительностью. В руках Сафора, откуда ни возьмись, появился меч из темной стали, остановив пурпурный клинок в сантиметре от своего лица. «Знакомая вещь!» — процедил колдун. «Этим оружием ты убил моего брата?» Король Еорг всей силой нажимал и тяжело проговорил. «Именно! И тебя заколю, как барана!» Внезапно неведомая мощь отбросила Георга к противоположной стороне комнаты. Падая, он снес стол и стулья, вызвав громкий грохот. Помотав головой от внезапно нахлынувшего беспамятства, король вскочил. «Но в комнате, кроме него, никого не было!» На шум в комнату ввалилась охрана, трое тяжело вооруженных гвардейцев. Сафор исчез. Поднявшись, Йорг посмотрел на пурпурную сталь, по которой пошли заметные трещины. Уколов палец и капнув голубой крови на лезвие, он вновь восстановил прежнюю целостность. «Похоже, они время зря не теряли. Теперь их черная сталь намного прочнее и опаснее». Значит, пришла пора готовиться. Нужно укреплять свое королевство и разделаться со всеми врагами, пока есть время. В распахнутую дверь вбежал взволнованный начальник королевской стражи. Мой король! склонился он, протягивая свернутое донесение. Йорк размял плечи и вложил клинок в ножные, принимая послание. Вон! приказал он страже. Рыцари вышли, плотно закрыв за собой дверь. «От кого оно?» — взламывая печать, спросил король. «Опять от маргеманских халуев?» «От лорда Штортона», — ответил начальник стражи Хиоп Орхард и по совместительству начальник тайной канцелярии. «Сокол прилетел пять минут назад». Йорк внимательно прочитал сообщение. Оказывается, Кристофер все же выступил и, в отличие от других донесений, распустил озерное войско по домам, направив при этом в королевскую армию недостающее количество рыцарей по ранее выпущенному приказу. В других же донесениях были умозаключения о чуть ли не желании младшего сына атаковать столицу с целью узурпации власти, разумеется, и многое другое. Как это все мелко, фыркнул Йорх. на самом деле его беспокоило только одно. Верность озерных лордов своему сюзерену. Лишь ему, королю, должны быть так преданы. Но жизнь развивается, и вполне может статься так, что лорды-вассалы внезапно забудут, кто их истинный хозяин. С этим нужно что-то делать. К тому же пару мыслей уже было как использовать озерное войско в его далеко идущих планах. Лишь бы Кристофер не вернулся из Кельтской дали живым и здоровым. Вот тогда-то, лет этак через десять, он король Йорх и осуществит свой коварный план. А пока огромная подготовка проделана, и нужно собирать камни. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Йорх Орхарда. Тот пожал плечами. Без сомнения, лорду Эндому стали известны планы Маргимана, иначе леди Виана осталась бы в столице. К тому же, мне доподлинно известно, что если предполагаемый Триумвират поднимет голову, то вассалы Уэндамов встанут на сторону короны. Однако прозвучали и другие слова. Затем Хиоп в точности изложил то, о чем Кит говорил своим лордам. По моему мнению, это можно считать изменой. Когда наступит время, тогда и расценим. А пока следи за ними и не упускай из виду. Да, мой король, Орхард поклонился. Йорх медленно подошел к столу, взял налитый хиобом бокал с вином. Ну а теперь докладывай, что там новенького у настоящих заговорщиков. И знай, сегодня у нас появился еще один враг. «Урах, обладающий предвидением и очень могучий!» «Нам нужны волшебники для противодействия им!» «Да!» — тихо ответил Элестер, смотря в окно. «И причем все!» «Как угодно королю!» — вновь поклонился Орхард и начал доклад.